Глава двенадцатая. Февраль 1938 года. Выстрел словно запустил цепочку событий. Тело умирающего Мастыцкого еще в судорогах билось в моих руках, а по площади разлетелись свистки полиции и началась пальба. Толпу успели оцепить и сейчас принялись ее разгонять, попутно пытаясь скрутить самых крикливых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 Оглянувшись, я нашел глазами о чем-то остервенело кричащего в ухо стоящему рядом человеку Брэлянского и тут же стал протискиваться к нему. «Ян Адамович!» — крикнул я, еще и руками ему замахал, чтобы привлечь внимание. Тот меня заметил едав последние указания, незнакомому мне парню двинулся мне навстречу. «Это провокация!» — остервенело начал он кричать мне на подходе.